Глава пятая. Вежливость. Относись к окружающим, как к друзьям. Умение быть добрым ко всем, кто встречается на твоем пути, это победа в важном сражении. Филон Александрийский. На заре своей карьеры Эндрю Хорнер мечтал иметь собственную компанию, но в 50-е годы было трудно даже просто найти работу. Эндрю был младшим сыном в семье, где кроме него было еще 12 детей. Он родился в Белфасте, Северная Ирландия. Он эмигрировал в Канаду, а потом вместе с женой Джоан в Соединенные Штаты. После нескольких неудачных собеседований при приеме на работу он услышал, как кто-то говорил о вакансии в фирме «Джонсон и сын», производящей бытовые химические препараты для домашнего хозяйства. Правда, там требовался человек с образованием, а Хорнера исключили из школы, когда ему было 16 лет. Тем не менее, Эндрю отправился в Джонсон и сын и пришел на собеседование. Региональный менеджер фирмы «Мистер Лэнсфорд» сказал, что ему нужен человек с образованием. Энтузиазм кандидата его тронул. «Я знал, что должен получить эту работу», — пишет Хорнер. Выходя из здания, я знакомился со всеми сотрудниками, работавшими в офисе. Каждый день я приходил, чтобы узнать, не нанял ли кого-нибудь мистер Лэнсфорд. И каждый раз я останавливался, чтобы поговорить с работниками фирмы, расспросить их о семьях и детях, ближе с ними сойтись. Примерно через неделю мистер Лэнсфорд решил предоставить решение сотрудникам, работающим в офисе. Пусть они решают, кто будет их начальником и они в один голос заявили «Тот милый молодой человек из Канады! Меня приняли!» Хорнер говорит, что ему нравится рассказывать эту историю, потому что она доказывает важность укрепления отношений. У него не было ни опыта, ни образования, необходимого для работы, о которой он мечтал. Но он обращал внимание на людей, проявлял интерес к их судьбам и был вежлив с ними. Этими же принципами Хорнер руководствовался в любой работе. В 1985 году они с женой организовали собственную фирму в Техасе. Корпоративная этика новой компании базируется на максиме «каждый человек ценен по-своему». Сегодня ювелирная фирма Хорнера ежегодно приносит прибыль больше 200 миллионов долларов. В ней работает более 250 человек. Компании никогда не было бы, если бы не вежливость ее основателя. Вежливость – умение относиться ко всем, как к друзьям. Ценность отношений. Чаще всего под вежливостью понимают просто хорошие манеры. Но это слово имеет гораздо более глубокий смысл. Вежливость – это дружелюбие. В современном мире далеко не все являются нашими друзьями, но вежливость заставляет нас общаться со всеми, как с друзьями. Вежливость должна проявляться и в речи, и в поведении. В сравнении с терпимостью или прощением, вежливость кажется очень простым делом. Но она жизненно важна для любых отношений. Все, кто встречается на нашем пути, заслуживают дружеского отношения. За любой внешностью таится человек, заслуживающий, чтобы его узнали лучше. Если мы поверим в это, то вежливость станет не просто возможной, но и жизненно необходимой. Проявляя вежливость по отношению к человеку, мы показываем, что хотим построить с ним отношения, даже если речь идет всего лишь о том, чтобы перебраться на его полосу дороги. Проявляя невежливость, мы ведем себя так, словно являемся самыми важными на свете людьми. Зачастую вежливость – это первый шаг на пути к дружбе. Когда вы относитесь к человеку как к другу, то открываете возможность для долгих и приносящих удовлетворение отношений. Если поверить в то, что каждый встреченный человек по-своему ценен, то вежливость станет совершенно естественной. По утрам моя подруга Энджи часто заходит в кафетерий, чтобы выпить кофе и набросать план работы на день. Однажды она заметила, что ее стол, как правило, обслуживает одна и та же девушка, и решила поговорить с ней. Перед Рождеством она подарила официантке рождественскую свечу и поблагодарила за прекрасное обслуживание. Даже спустя три года официантка продолжает радостно улыбаться Энджи, когда та приходит в кафетерий. Иногда они разговаривают о том, о сём. Взаимная вежливость позволила этим женщинам познакомиться. Возможно, они и не стали лучшими подругами, но радость общения заметно улучшила их повседневную жизнь. Вежливость – это проявление любви в обычной жизни, поскольку она подчеркивает ценность любых отношений. Без вежливости в отношении к посторонним, друзьям и родным невозможно построить позитивные отношения и показать, что ты ценишь других людей. Вежлив ли я? Проделайте следующий тест, оценив каждое утверждение баллами от 1 до 5. 1 означает ⁇ редко. 5 ⁇ Постоянно ⁇ 1. Я посылаю людям открытки на день рождения и письма с благодарностью. 2. Мне нравится быть вежливым с окружающими. 3. Когда кто-то дарит то, что мне совершенно не нужно, я искренне благодарю этого человека. Четвертое. Я забываю о собственных делах, если могу проявить вежливость по отношению к своим близким. Пятое. Я ищу способы проявить вежливость по отношению к тем, кто оказался в сложном положении. Подведите итог. Если вы набрали от 20 до 25 баллов, значит, вы умеете проявлять свою любовь к людям через вежливость. Если ваш показатель ниже, эта глава пойдет вам на пользу. Вы должны понять, что вежливость – это признание значимости других людей. Относитесь к другим вежливо. Некоторое время назад я вместе с группой подростков отправился помогать нуждающимся на Гаити. В аэропорту нам нужно было сесть в автобус, чтобы добраться из одного терминала в другой. В автобусе я заметил, что трое подростков из нашей группы сразу же уступили места пожилым пассажирам, а остальные остались сидеть, несмотря на то, что рядом с ними стояли немолодые люди. Я предположил, что все зависит от воспитания, полученного детьми в семьях. Впоследствии я решил обсудить с ними вопросы вежливости на групповом занятии. Если вежливость — это одна из сторон любви, и если мы хотим в любви преуспеть, то не следует ли нам обсудить эту тему? Для человека, который любит по-настоящему, вежливость — это норма жизни, это источник радости. Чем вежливее мы общаемся, тем приятнее видеть, как люди откликаются на нашу доброту. Возможность отнестись к другому человеку, как к другу, найти несложно. Но если мы не привыкли к вежливости, то это будет очень трудно сделать. Давайте поговорим о том, как развить в себе эту черту характера по-настоящему любящего человека. «Лови момент». Английский писатель Ивлин Во однажды сказал леди Мосли, что будет отвечать на каждое ее письмо. Он объяснил, что его отец, издатель Артур Во, провел последние 20 лет своей жизни, отвечая на письма. Если кто-то благодарил его за свадебный подарок, он благодарил этого человека за благодарность. И конец этой переписки могла положить только его смерть. Вежливость — это признание усилий другого человека. Не обязательно доходить до такой крайности, как Артур Во, но все же нужно вести себя более вежливо, чем мы это делаем сейчас. Не так давно я подарил свою книгу 30 слушателям моего семинара. В следующие две недели я получил три благодарственных письма. Моя жена заметила — Матери научили благодарности лишь 10% людей. Возможно, она и права, но я не удивлюсь, если оставшиеся 90% окажутся вполне вежливыми людьми в других сферах жизни. Мне хотелось бы верить в то, что гораздо больше, чем 10% людей вежливы по отношению к окружающим. Я знаю, что некоторым нравится проявлять и принимать любовь в словах, а другим такое не свойственно. Но даже учитывая это, я высоко оценил тот факт, что несколько человек нашли время, чтобы выразить благодарность за простой жест. Они отнеслись ко мне как к другу, а не как к обычному лектору. Очень часто вежливость проявляется через очень простые жесты. Достаточно вспомнить о чьем-либо дне рождения или юбилеи или послать письмо с пожеланием выздоровления больному человеку. В минуты радости или горя такие жесты оцениваешь по достоинству. Старайтесь любить других так же, как вам хотелось бы быть любимым самому. На дороге. Когда к свободному месту на парковке одновременно с вашей машиной подъезжает другая, как вы себя ведете? Уступаете ли другому водителю? Или бросаетесь на свободное место, рискуя столкнуться с чужим автомобилем? Когда некоторые люди оказываются за рулем, то кажется, что все остальные тут же превратились в их злейших врагов. Они стремятся выиграть гонку, и тут уже все средства хороши. Они подрезают, сигналят, делают непристойные жесты, отказываются уступать дорогу. И подобное поведение кажется им вполне обоснованным. На дороге вежливость или ее отсутствие заметны лучше всего. Я всегда благодарен тем, кто пропускает меня при выезде на оживленную улицу с парковки ресторана. Мне кажется, что и вежливый водитель — получает удовлетворение от своего жеста. Что бы происходило на наших дорогах и парковках, если бы каждый из нас видел в другом водителе друга, а не врага? Будь хорошим соседом. Вежливость – это синоним добрососедства. Мы должны относиться к своим соседям как к друзьям. Подстригите соседский газон, когда сосед окажется в больнице. Заберите соседскую почту, когда соседи отправятся в отпуск. Дайте соседу дрель, когда он начнет ремонт. Быть хорошим соседом значит понимать потребности соседей и оказывать позитивное влияние на их жизнь. Подобные вещи оказывают сильнейшее влияние на отношения между людьми. Малкольм Гледвелл в своей книге «Переломный момент» рассказывает о том, как городские активисты в Нью-Йорке решили сосредоточиться на «малых делах», стали бороться с мелким хулиганством, следить за чистотой на улицах. И постепенно количество жестоких преступлений, убийств и изнасилований пошло на убыль. Определенное количество людей в ряде ситуаций, в которых принимала участие полиция, стали вести себя совершенно иначе, и обстановка на улицах изменилась к лучшему. Кто знает, какое влияние ваша вежливость окажет на окружающих. «Ты меня слышишь?» Распространение мобильных телефонов породило совершенно новую сферу для проявления невежливости. Никогда не забуду, как понял это в первый раз. Я консультировал клиента, и тут зазвонил его мобильный телефон. Он извинился, ответил на звонок и пять минут, целых пять, беседовал с позвонившим. После разговора он еще раз извинился, и мы продолжили нашу беседу, словно ничего не случилось. Но я был в шоке, никак не мог поверить, что такое небрежение собеседникам, такое неприличие, возможно. И все же мне не раз доводилось быть свидетелем подобных ситуаций не только в своем кабинете, но и просто во время дружеских разговоров и в общественных местах. Мобильные телефоны стали источником ужасающей невежливости. Июль был даже объявлен национальным месяцем вежливости при разговорах по мобильному телефону. Но это не исправило ситуацию. Недавно было проведено специальное исследование, и 91% респондентов заявили, что являлись жертвами, связанной с новой технологией публичной демонстрации невежливости. Интересно отметить, что во время того же исследования 83% опрошенных заявили, что сами практически никогда не совершают ничего подобного. Как всегда. Мы замечаем соринку в глазу другого человека, не видя бревна в собственном. Вам наверняка доводилось видеть, как в ресторане за столом один из собеседников оживленно болтает по мобильному телефону, а второй со скучающим видом смотрит в окно. Не знаю, почему нам кажется, что звонящий более важен, чем тот, кто сидит рядом. Я понимаю, что из любого правила есть исключение – Бывают по-настоящему важные звонки, требующие немедленного ответа, но в повседневной жизни нужно следовать золотому правилу вежливости. Общаясь с кем-либо, не отвечайте на телефонные звонки. Сделай правильный выбор. Вежливость способна даже самые сложные ситуации сделать приятными. Самое замечательное в том, что на это времени и энергии потребуется куда меньше, чем на проявление гнева и злобы. Мне приходится много времени проводить в самолетах, и я всегда уступаю свое место, чтобы муж и жена или мать и дочь могли сидеть рядом. Должен честно признаться, что предпочитаю сидеть в проходе. Но в ситуациях, в которых мне надо уступить место, я всегда думаю – а как бы я поступил по отношению к другу? Не так сложно посидеть у окна, если чувствуешь, что сделал добро другому человеку. В последнее время появилось много камевояжеров, которые норовят продать тебе виниловый сайдинг для кирпичного дома в самый неподходящий момент. Вместо того, чтобы грубить этим людям, скажите – Виниловый сайдинг мне не нужен, но я понимаю, что у вас сложная работа. Желаю вам удачи. Всего хорошего. Отнестись к человеку вежливо гораздо проще, чем демонстрировать свое раздражение. Да и себя вы почувствуете, куда лучше. Принимай с благодарностью. Вежливый человек все принимает с благодарностью. Некоторым из нас Проще давать, чем принимать, но благодарность за доброту – это одна из форм вежливости. Я помню, как выступал в другой стране с лекциями по вопросам семьи и брака. В конце моего турне один из организаторов сделал мне подарок. Я знал, что это очень дорого. Я понимал, организатор не мог себе этого позволить. Это был жест жертвенности и любви. Внутренний голос подсказывал, что нужно сказать «Деньги вам нужны гораздо больше, чем этот подарок нужен мне, но я знал, что это будет очень грубо. Я принял подарок с благодарностью. Когда другой человек хочет что-то сделать для вас, очень невежливо отказывать ему в такой возможности». Умение принимать подарки – это способ проявления любви. Как сообщать дурные известия? Порой бывает очень сложно оставаться вежливым, когда нужно принимать сложные решения. Многие из нас являются начальниками, и порой из-за финансовых или иных проблем нам приходится увольнять сотрудников. Но даже это нужно сделать вежливо. Джеймс Броди, предприниматель из Калифорнии, рассказал мне такую историю. Одним из самых вежливых людей, каких я встречал в своей жизни, был тот, кто увольнял меня с первой работы. Он вызвал меня и сказал, «Сынок, не знаю, как мы справимся без тебя, но с понедельника нам придется постараться». Можно быть вежливым даже в тех случаях, когда приходится сообщать людям дурные известия. Высказывай свое сожаление. Недавно я прочитал в книге по этикету забавный совет, относящийся к довольно редкой ситуации. Как нужно себя вести, если, разрезая утку, вы оказались настолько неловким, что уронили ее на колени соседу? Вот что советуют авторы. «Будьте очень вежливым». «Скажите, могу я побеспокоить вас и забрать эту утку?» Вежливость очень важна, когда мы совершаем ошибку или причиняем неудобство другому человеку. Друг недавно рассказал мне о своем посещении ресторана. Официант опрокинул тарелку прямо ему на плечо, перепачкав рубашку и брюки. Официант сказал «О, я так сожалею», принес бумажные салфетки и попытался очистить одежду моего приятеля». При этом он снова повторил, что сожалеет, но не предложил ни бесплатно поужинать, ни заплатить за чистку испорченных брюк и рубашки. Приятель сказал мне, больше я в этот ресторан не ногой. Констатировать, что вы сожалеете, в некоторых ситуациях оказывается недостаточно. Если бы официант сообщил о происшествии метродотелю, и тот предложил моему приятелю бесплатный ужин или компенсацию за испорченную одежду, то ресторан не лишился бы клиента. Все мы совершаем ошибки. Вежливость помогает нам встать на место другого человека и извиниться самым подобающим образом. Уделяй внимание. Эта история произошла в России. Царь Николай I – предложил великому пианисту Ференцу Листу выступить при дворе. Играя первую вещь, Лист заметил, что царь разговаривает со своим соседом. Лист продолжил играть, но начал раздражаться. Заметив, что царь продолжает разговаривать, Лист просто перестал играть. Царь послал спросить, почему пианист не играет. Лист ответил, когда говорит царь, все должны молчать. После этого ничто уже не мешало концерту. Умение уделять внимание – это проявление вежливости. Присутствуя на концерте, в котором принимает участие ребенок ваших друзей, вы должны полностью сосредоточиться на музыке, даже если на самом деле предпочли бы оказаться дома на диване. Если во время беседы кто-то говорит то, что вам уже известно, выслушайте его внимательно. Если вы прервете собеседника и скажете, что все знаете, то лишите его возможности поделиться тем, что для него важно. Ваша вежливость обогатит жизнь собеседника, а ведь в этом и заключается секрет подлинной любви. Стремитесь к переменам. Каждый из нас хотел бы чаще встречать вежливый прием в повседневной жизни. Один из американских общественных фондов недавно провел опрос, в ходе которого выяснялось, что американцы думают о грубости на дорогах, в ресторанах или на работе. Вот что выяснили ученые. 79% считают, что отсутствие уважения и вежливости является серьезной национальной проблемой. 73% считают, что раньше американцы относились друг к другу с большим уважением. 62% обеспокоены проявлениями грубости и неуважительного поведения. 49% не нравится, когда рядом с ними громко разговаривают по мобильным телефонам. 44% сталкивались со сквернословием, и 56% из них это очень не нравится. 41% признались в том, что сами иногда ведут себя грубо или неуважительно. Говори вежливо. Вежливость лучше всего проявляется в том, как мы слушаем и как говорим. Слова позволяют нам каждый день подчеркивать значимость определенных отношений. Культура спора На Западе на нас сильно влияет тот фактор, который социолог Дебора Таннен назвала культурой спора. Она пишет, «Мы привыкли вести публичный диалог, и о чем бы мы ни говорили, нам нужно одержать в споре победу, словно это бой. Жизнь в атмосфере постоянных разногласий разъедает душу человека». Когда вы спорите с кем-либо, ваша цель вовсе не в том, чтобы выслушать и понять. Вы используете все доступные вам средства, в том числе и искажение смысла слов собеседника, чтобы победить в споре. Понаблюдайте за любым телевизионным ток-шоу, и вы сразу же поймете, о чем говорит доктор Танен. Выступающие перебивают друг друга на середине фразы. Повышают голос, словно громкие слова более убедительны, чем тихие. Нападают на собеседников, а не на их идеи. Стараются загнать противников в угол, задавая вопросы, на которые нужно отвечать только «да» или «нет», и попросту размазывают их по ковру. Если ни один из приемов не приносит результата, они дают своим противникам унижающее их достоинство прозвища. Очень немногие стремятся понять точку зрения собеседника. Основная задача – победить в споре, а не повысить уровень просвещенности аудитории. Разве можно так строить отношения? Конечно, порой приходится вести нелегкие разговоры. Но проявляя невежливость, мы можем победить в споре и окончательно разрушить отношения с собеседниками. Разговаривая вежливо, мы каждую беседу ведем так, словно собеседник – наш лучший друг. Наша основная задача – сохранить отношения, а не победить в споре. После разговора человек должен понимать, что мы его уважаем, даже если не соглашаемся с его идеями. Привычки, которые следует усвоить. Ведите любой разговор так, словно собеседник ваш лучший друг. Создай условия для дружбы. Большинство из нас вполне вежливо беседует с теми, кто вежлив с нами. Признак зрелого человека – это умение вежливо разговаривать с теми, кто ведет себя иначе. Роб проходил собеседование на работе. Начальник указал ему на два недостатка в выполнении им своих обязанностей. Позднее Роб рассказывал мне. «Я знал, что начальник пришел к этим выводам в результате разговоров с другими сотрудниками, потому что сам он никогда не контролировал мою работу. Первой моей мыслью было сказать ему, думаю, несправедливо судить меня по чужим словам. Но тут я вспомнил ваши слова». «Говори с ним так, словно он твой друг». Поэтому я сказал, «Ваше мнение для меня очень ценно. Честно говоря, я думаю иначе, но полагаю, что у вас есть основания для подобных заключений, и я уважаю вашу точку зрения. Посоветуйте, как сделать мою работу более эффективной, я готов прислушаться к вашим предложениям». И с этого момента разговор пошел совершенно по-другому. Уходя, я сказал начальнику, наш разговор доставил мне большое удовольствие. Я ценю вашу точку зрения, я постараюсь использовать ваши предложения. Вы должны знать, что я открыт для любых позитивных идей. Спасибо, что уделили мне время. Наши отношения изменились к лучшему. Этот опыт был для меня хорошим уроком. Если говорить с человеком, словно он твой друг, он почти наверняка... Станет твоим другом. Когда беседа идет в недружелюбном тоне, нужно сделать над собой усилие, чтобы быть вежливым. Но наши усилия не пропадают даром. Собеседник смягчается. В такой ситуации вполне может зародиться настоящая дружба. Говори с любовью. Что же такое вежливая речь? Позвольте дать вам несколько практических советов. Начинайте разговор первым. Многим это совсем не сложно, поскольку они общительны от природы. Интровертам это сложнее. Но если вы будете видеть в собеседнике потенциального друга, то вам захочется узнать его лучше. Начиная разговор, вы даете человеку понять, что цените его как личность и хотите ближе с ним познакомиться. Конечно, есть люди, которые не отвечают даже на самые дружеские авансы. В таком случае вежливость проявляется в уважении к их выбору. Вы не должны навязывать себя окружающим. Разговор можно начать с просьбы, адресованной собеседнику. Если ваш коллега или сосед обладает опытом в определенной сфере, а вам нужен совет, попросите его об услуге. Таким образом, между вами может завязаться беседа. Дружба часто начинается с простой просьбы. Сосредоточьте все внимание на собеседнике. Когда вы беседуете с кем-либо и мимо проходят люди – Сохраняйте зрительный контакт с собеседником. Если вы вместе обедаете в переполненной столовой, сосредоточьте все внимание на своем спутнике. Тем самым вы даете человеку понять, что в данный момент общение с ним – самое важное ваше занятие, что вы цените все то, что вам говорят. Сохраняя зрительный контакт, вы не станете отвлекаться – Собеседник поймет, что вы целиком сосредоточены на разговоре. Слушайте для того, чтобы понять, а не судить. Вы невольно оцениваете то, что вам говорят другие люди. С их словами можно соглашаться или не соглашаться, но из вежливости нужно точно понять идеи собеседника, прежде чем высказывать свои. Если высказать несогласие слишком рано, то можно прервать общение. Постарайтесь правильно понять, что именно хочет вам сказать собеседник, и только после этого отвечайте. Иначе ваша реакция может оказаться неправильной. Не соглашаясь, выражайте свое несогласие как друг, а не как враг. «Я понимаю, что вы хотите сказать, и ценю это», «Разрешите мне поделиться своей точкой зрения, хотя она и отличается от вашей». После этого высказывайте свои идеи. Проявление уважения к идеям другого человека до высказывания собственных помогает вести беседу в дружеском тоне, не превращая ее в спор или ссору. Умение признать различия мнений – неотъемлемая часть жизни». Отказываясь вести дружеский диалог с теми, кто с нами не согласен, мы сознательно сужаем круг друзей. Научившись же говорить вежливо, мы сможем круг друзей расширить. Никогда не принуждайте другого человека соглашаться с вашей точкой зрения. Помните, что вам нужно не победить в споре, а укрепить отношения. Надежда на мир Однажды я вел дискуссию со студентами. В группе были преимущественно американцы. Но один юноша приехал из Израиля, а другой из Египта. Поскольку дискуссия была открытой, юноша из Египта поднял вопрос о том, что американцы думают о ситуации на Ближнем Востоке. Я сразу же сказал – «Я не могу говорить от лица всего американского народа. Я могу говорить только за себя. Но это великолепный вопрос». И предложил студентам высказываться. Некоторые из них поделились своими идеями. Кто-то был на стороне Израиля, кто-то поддерживал арабов. Я подвел итог. «Мне кажется, что мы считаем религиозные и культурные различия между арабами и евреями серьезными и значительными». История этих народов также весьма различна. Думаю, мы согласимся с тем, что обе стороны в этом конфликте совершали несправедливости и не хотели понять друг друга. Надеяться мы можем только на то, что в будущем новые поколения арабов и евреев постараются найти точки соприкосновения, проявляя уважение к достоинству обоих народов. В конце концов, Разве не то же самое делаем мы с вами на нашей дискуссии?» Когда диспут закончился, евреи и араб подошли ко мне, чтобы поблагодарить за то, что я так хорошо понял их точки зрения. Араб сказал, «На большинстве подобных дискуссий люди настроены либо произраильски, либо проарабски и не проявляют уважения к другой точке зрения. Я думаю, что уважение – очень важная вещь, Наша единственная надежда на мир – в умении слушать друг друга. Я полностью с ним согласился. Я не считаю, что дружеская беседа способна решить все религиозные и культурные проблемы нашего мира. Я считаю, что нам нужно быть частью решения, а не частью проблемы. И для этого мы должны научиться беседовать вежливо. Не повышайте голос. Никогда не опускайтесь до громкого, грубого, жесткого монолога. Повышение голоса и взаимные обвинения дают больше жара, чем света. Собеседник и те, кто слушает ваш разговор, скорее всего, услышат не то, что вы хотите сказать, а лишь ваш крик. Таким образом, вместо друзей вы приобретете врагов. Кроме того, ваша грубость отвлечет внимание от важных вещей, о которых вы хотите сказать. Отвергая чью-либо идею, делайте это доброжелательно. Всегда разговаривайте так, чтобы сохранить отношения. Например, вы можете сказать «Я ценю то, что вы поделились со мной своими идеями. Лично я не разделяю вашу точку зрения, но уважаю вас как человека». Надеюсь, наши разногласия не повлияют на наши отношения. Уверен, что вам есть, что сказать мне, и я тоже хочу с вами многим поделиться. Отвергайте идеи, а не людей. При необходимости извиняйтесь. Порой мы говорим очень грубо, но наша грубость не должна портить отношений. Если мы готовы извиниться, то и собеседник чаще всего готов нас простить. Отношения могут сохраниться. Искренние извинения только укрепят отношения. Научившись говорить вежливо даже тогда, когда мы не согласны с собеседником, мы открываем двери для гармоничного общения и сохраняем дружескую атмосферу, не наживая себе врагов. Как стать вежливым? Признайте честно, некоторые люди вас раздражают. Но, сделав над собой усилие, можно остаться вежливым даже в такой ситуации. Как же это сделать? Как остаться вежливым, когда кто-то чавкает за столом или не останавливает свою машину, когда мы голосуем? Постарайтесь запомнить три важные вещи, и вы поймете, что вежливость самый естественный способ взаимодействия с другими людьми. Каждый человек по-своему ценен. В пятницу 12 января 2007 года около 8 утра молодой человек в джинсах, футболке и бейсболке вошел в метро, достал из футляра скрипку, поставил открытый футляр у ног, Бросил туда несколько долларов, повернулся к потоку мужчин и женщин, спешащих по своим делам, и начал играть. 63 три человека прошли мимо. Потом один мужчина на ходу повернул голову в его сторону. Через несколько секунд женщина бросила в футляр доллар. Через шесть минут кто-то остановился и стал слушать. За 43 минуты, что скрипач играл, 7 человек остановились послушать его хотя бы на минуту. 27 человек бросили музыканту деньги. 1070 человек прошли мимо, всего в нескольких шагах, но не обратили на музыканта никакого внимания. Спешившие по своим делам люди не знали, что тем утром имели возможность бесплатно услышать всемирно известного скрипача Джошуа Белла, который играл великолепную музыку, к тому же, на скрипке работы Страдивари 1713 года. Этот концерт в качестве эксперимента организовала газета «Вашингтон-Пост». Неужели люди в спешке не поняли, что рядом с ними творится истинная красота? Но услышали музыканта немногие. Гораздо больше людей выстроилось в очередь к киоску с лотерейными билетами, находившемуся поблизости. У меня было странное чувство, с улыбкой сказал Белл. Мне казалось, что люди просто игнорируют меня. За три четверти часа. Он заработал 32 доллара 17 центов. В обычной обстановке талант скрипача приносит ему 1000 долларов в минуту. Деловые люди, спеша на работу, не смогли оценить талант скрипача. Как часто дела не позволяют нам почувствовать ценность тех, кто нас окружает. Конечно, не каждый может играть на скрипке так же хорошо, как Джошуа Белл, но каждый имеет огромную ценность, которую можно осознать, если не пожалеть на это времени. Проявляя грубость по отношению к продавцу, подчиненному или просто человеку, мешающему нам пройти, мы лишаем себя чего-то очень важного, словно проходим мимо великого скрипача с затычками в ушах. Вежливость дает нам возможность заметить красоту и одаренность тех, с кем мы встречаемся каждый день. Она напоминает нам о радости, которую мы испытываем, забыв о делах и просто остановившись послушать. Каждый человек ведет свою борьбу. Режиссер Стэнли Крамер рассказывает историю о том, как он в 1965 году снимал знаменитую актрису Вивьен Ли, прославившуюся исполнением роли Скарлетт Охара в кинокартине «Унесенные ветром» в ее последнем фильме «Корабль дураков». Как-то утром Вивьен пришла гримироваться и устроила настоящую сцену гримерам. Она бегала вокруг гримировочного столика и страшно ругалась в течение двух с половиной часов. Когда в комнату вошел Крамер, Вивьен посмотрела на него и сказала, «Я... Стэнли, я не могу сниматься сегодня». Ослабевшая от депрессии и туберкулеза, великой актрисе оставалось жить всего два года. Вивьен просила о снисхождении. Выступая после ее смерти в Университете Южной Калифорнии, Крамер сказал, «Я знал, что она больна, и действительно не может играть. Никогда не забуду ее взгляда. Это был взгляд величайшей актрисы нашего времени. С того момента я стал более сознательным, понимающим и терпеливым. Она была больна, но все же имела храбрость идти вперед. Что еще можно сказать? Каждый человек ведет свою борьбу. Иногда бороться приходится с физической болью или болезнью. Иногда нужно преодолевать боль сложных отношений или тяжелую финансовую ситуацию. Но каждый человек, который встречается на нашем пути, ведет свою борьбу. Генри Уотсфорд Лангфелла однажды сказал... «У каждого человека есть тайные скорби, о которых не знает мир. А мы часто называем людей холодными, хотя на самом деле они печальны». Как-то раз мне довелось слышать, как библиотекарша распекала посетителя, который заказывал много книг прямо перед закрытием. Этот человек не проявил ни раздражения, ни гнева, а просто сказал – «Похоже, у вас сегодня выдался трудный день». Женщина сразу смягчилась и даже улыбнулась, начав поиск нужных ему книг. «День действительно был трудным», — сказала она. «Видите очередь? Все они хотят получить свои книги. Когда люди приходят так поздно, мы освобождаемся не раньше половины десятого». «Я понимаю, что вы хотите попасть домой вовремя», — ответил посетитель. «В следующий раз я обязательно приду раньше». Он ушел с целой сумкой книжек, а библиотекарша пригласила следующего посетителя значительно более мягким тоном. Замечая высокомерие, враждебность или отстраненность, мне хочется ответить тем же. Но если я понимаю, что за негативным поведением стоит борьба, то мне гораздо легче ответить человеку вежливо, Раздражение мое не исчезает, но поняв глубинные мотивы поведения человека, я понимаю, что нужно быть вежливым. Привычки, которые следует усвоить. Когда человек проявляет грубость или враждебность, постарайтесь понять причины подобного поведения. «Любое проявление вежливости обогащает чью-то жизнь». Когда я учился в аспирантуре, у нас с Кэролайн было очень мало времени и денег. Мы оба работали, у меня была полная академическая загрузка. Мы жили в студенческом общежитии и подружились с нашими соседями Джоном и Джейн. Примерно через год... К ним на неделю приехали родители Джейн, и когда мы встретились с ними, она представила нас как своих лучших друзей. На той же неделе я вернулся домой и увидел, что отец Джейн вымыл мою машину и начистил ее воском. Я не мог поверить своим глазам. Я поднялся поблагодарить его, а он просто сказал, «Друг моей дочери — это и мой друг». Я и сегодня вспоминаю его с теплотой. Он проявил любовь, отнесшись ко мне как к другу, хотя я был всего лишь знакомым его дочери. Все мы хотим, чтобы к нам относились вежливо. Проявляя вежливость в отношении другого человека, мы точно знаем, что сделали его жизнь лучше». Мы облегчили его груз и подтолкнули его к тому, чтобы быть вежливым с другими людьми. Нам приятно проявлять дружелюбие, а нашему собеседнику приятно, что к нему отнеслись с уважением. Вежливость начинается дома. Недавно я был в городе Батон-Руш. В аэропорте меня встретил 23-летний мужчина. Он отвез меня в отель. Я заметил, что на все мои вопросы он отвечает «Да, сэр» или «Нет, сэр». Сначала я подумал, что он только что демобилизовался из армии, но ошибся. На следующий день я увидел, как он разговаривал с женщиной. Ей он тоже отвечал «Да, мэм» или «Нет, мэм». Мне стало ясно, что он воспитывался на юге и усвоил тамошние правила вежливости. К мужчине нужно обращаться «сэр», к женщине «мэм». Вежливость была естественным свойством его натуры. В каждой культуре и субкультуре есть определенные правила вежливости, которые должны соблюдать все. Обычно человек постигает их дома. Вот несколько общих правил, которые я усвоил в детстве. Я вырос в семье, принадлежащей к среднему классу на юго-востоке страны. Когда человек делает тебе комплимент или дарит подарок, обязательно поблагодари. Не разговаривай с полным ртом. Всегда спрашивай разрешение, прежде чем брать игрушки сестры. Не бери самые большие куски. Когда тебе предлагают блюдо, попробуй, прежде чем отказаться. Потом можно сказать «Спасибо, но я этого не хочу». Никогда не входи в чужую комнату, не постучав, а потом спроси, можно войти? Прежде чем играть, нужно сделать уроки. Когда видишь, что мама или папа чем-то заняты, всегда спрашивай, вам помочь? Жди своей очереди кататься на скутере. Когда приедет тетя Зельда, встреть ее у двери и обними. Если хочешь, чтобы Джонни пришел к нам играть, постучи в дверь и спроси у его мамы, «Можно Джонни пойдет играть со мной?» Если она ответит не сейчас, скажи спасибо и уходи. Говори маме «да, мэм» или «нет, мэм», а отцу «да, сэр» или «нет, сэр». Не кричи на родителей или сестру. Не перебивай. Входя в помещение, снимай головной убор. Разговаривая с человеком, смотри ему в глаза. Когда тебе нужна соль, скажи, пожалуйста, передайте соль. Выходя из за стола, вежливо извинись. Соблюдение этих правил является знаком уважения к членам семьи и соседям. Эти нормы не универсальны, но достаточно распространены. Вы наверняка заметили, что ваши родители учили вас. Практически тому же. Как научить детей вежливости? Став взрослыми, мы соблюдаем или отвергаем те правила, которым нас научили в детстве. Например, в детстве мне говорили «Мы не поем за столом». Спустя много лет я обнаружил, что и мою жену учили тому же. Составляя правила для наших детей – Мы стали учить их тому, что петь за столом не принято. Наши маленькие дети часто пытались петь за столом. Мы сразу же останавливали их. Но скоро жена сказала мне, «Думаю, детям не нравится то, что мы запрещаем им петь за столом. Мне кажется, что мы лишаем их радости». Мы обсудили этот вопрос и решили, что старое правило, прочно усвоенное в детстве, вполне можно отвергнуть. И наши дети стали петь за столом столько, сколько им хотелось, только не с полным ртом. Все то, чему нас учили в детстве, оказывает огромное влияние на взрослую жизнь. Те, кто вырос в культурных семьях, усваивают, что такое вежливость и почему она необходима в отношениях между людьми, очень рано. Если у вас есть дети – то вы должны привить им основы вежливости в самом раннем возрасте. Список основных правил может меняться по вашему усмотрению. Подумайте прямо сейчас, какие правила вежливости должен усвоить ваш ребенок. Детей нужно научить тому, что есть определенные действия, которые совершаются или, наоборот, не совершаются, потому что люди уважают друг друга. Если ребенок научится уважать родителей, братьев и сестер, он, скорее всего, будет уважать и учителей, и тех взрослых, с которыми встретится вне дома. Подросток, который, не стесняясь, орет на родителей, наверняка во взрослой жизни будет кричать на жену. Если вы выросли в семье, где не придавали значения вежливости, то поговорите с другими людьми. Узнайте, как они воспитывают детей, а потом составьте список правил вежливости и постепенно прививайте детям привычку проявления уважения к окружающим. Вежливость в близких отношениях Быть вежливым по отношению к посторонним людям бывает нелегко, но еще труднее – проявлять вежливость по отношению к самым близким. В отношениях даже с самыми хорошими друзьями, с супругом или членами семьи нужно соблюдать определенные правила вежливости. Вот несколько правил, которые мы с женой выработали за долгие годы. Мы применяем их в браке, но они вполне применимы в рамках любых близких отношений. Никогда... «Не говорите от лица другого». Если меня спрашивают, что думает или чего хочет моя жена, я всегда отвечаю «Спросите у нее, я не могу говорить от ее имени», или «Я спрошу у нее и скажу вам». Высказываясь от имени другого человека, вы подавляете его личность. «Внимательно слушайте друг друга». Когда я внимательно слушаю, то стараюсь понять не только смысл слов моей жены, но и ее чувства. Чтобы понять чувства другого человека, не нужно его перебивать. Задавайте уточняющие вопросы, чтобы точно понять, что он хочет сказать. «Ты злишься из-за того, что уже три раза просила меня вынести мусор. Я тебя правильно понял?» Уточняющие вопросы направлены на то, чтобы понять. В них нет осуждения. Кэролайн чувствует, что я ее правильно понимаю, а потом я высказываю свою точку зрения, и она внимательно выслушивает меня. Поняв друг друга, мы можем решить проблему. На заре нашего брака с Кэролайн, когда мы еще не умели внимательно слушать друг друга, мы часто ссорились, а ссориться очень невежливо. «Просите то, что вам нужно». Как-то раз моя клиентка сказала мне, «Как бы я хотела, чтобы мой муж сделал мне на день рождения особый подарок?» «А вы говорили ему о своем желании?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Если я ему скажу, его подарок не будет иметь такого значения». «Надеюсь, ваша жизнь будет долгой», — вздохнул я потому что вашему мужу потребуется немало времени на то, чтобы научиться читать мысли. Господь не наделил большинство мужей талантом телепатии. Учитесь просить о том, что вам нужно. Если другой человек выполнит вашу просьбу, его поступок будет продиктован чувством любви. Он же не должен был этого делать. Следовательно, вы можете принять его поступок как подарок. Во время любого конфликта старайтесь искать решение проблемы. Не стремитесь любой ценой победить в споре. Когда выигрываю я, проигрывает моя жена. В том, чтобы жить с проигравшим, нет ничего хорошего и приятного. Разрешить конфликт можно лишь в том случае, если партнеры будут уважать точку зрения друг друга и стремиться к решению проблемы, что лишь подчеркнет их любовь. Лучшее решение то, которым будут удовлетворены оба супруга. Просите, а не требуйте. Требуя чего-либо от жены, я превращаюсь в рабовладельца, а ее делаю рабыней. Никому не нравится, когда им управляют, а вот к искренней просьбе большинство из нас относится с пониманием. Прежде чем высказывать свою просьбу, скажите супруге пару комплиментов. Комплименты говорят человеку ⁇ Я ценю, люблю и уважаю тебя ⁇ Услышав подобное, жена испытывает положительные эмоции и с большим удовольствием исполняет мои просьбы. Когда обида признана и прощена, не возвращайтесь больше к этому вопросу. Забыть об обиде невозможно, но ее можно простить. Когда обида прощена, возвращаться к ней вновь просто бессмысленно. Упрекая Кэролайн снова и снова, я показываю, что все еще не простил ее. Мне нужно чему-то научиться на полученном опыте, но когда ситуация исчерпана, возвращаться к ней нет смысла. Вот такие правила выработали мы с женой, и с тех пор наш брак процветает. Может быть, у вас тоже есть свои принципы, которых вы придерживаетесь в близких отношениях. Советую вам составить список определенных правил, которые сделают вашу семейную жизнь более счастливой. Научившись соблюдать правила вежливости в семье, в отношениях с родными, вы будете легче проявлять вежливость и в общении со всеми другими людьми. Настоящая вежливость начинается дома. Препятствия на пути к вежливости. Дела. Когда в последний раз вы могли быть вежливым по отношению к другому человеку, но не использовали эту возможность? Почему это произошло? Предполагаю, что большинство из нас упускают подобные возможности из-за занятости. Подобно тем деловым людям, которые январским утром прошли мимо знаменитого скрипача, не услышав его музыки, мы не замечаем людей. В нашем стремительном мире дела гораздо важнее возможности подчеркнуть ценность другого человека. 70 лет назад Эвелин Андерхилл писала «Суета и спешка, тревожность, нетерпимость, нестабильность и пессимизм, любое беспокойство – все это признаки самостоятельной и эгоцентрической души». Поскольку бизнес делает нас эгоцентричными, мы часто считаем невежливость проблемой других людей. Мы рассматриваем собственную невежливость как случайность, вызванную спешкой или занятостью. Полагаю, вам уже стало ясно, что человек не может любить мир и окружающих по-настоящему постоянно. Человек слаб, и это попросту невозможно. Умение проявлять любовь в малых делах столь же важно, как и совершать важные значительные поступки. И это должно стать нашей целью. Любая случайная грубость лишает нас возможности укрепить отношения с другим человеком. Вежливый человек всегда обращает внимание на то, что другие люди делают хорошо. Нельзя настолько погружаться в собственные дела и сроки, чтобы перестать замечать ценность окружающих. Подобно многому важному в жизни, вежливость – дело непростое, но любое проявление ее требует совсем немного времени. Когда наши отношения к жизни изменятся, вежливость станет для нас естественной формой существования. Неизвестный друг. Афроамериканец Букер Вашингтон, известный деятель просвещения, после гражданской войны в США много усилий приложил к укреплению отношений между расами. И всегда он полагался на дружбу и собственный труд. Благодаря его усилиям на рубеже веков в Южных Штатах было открыто более 5000 школ. Автобиография Вашингтона «Из рабства» считается одной из самых значимых книг в американской истории. Уважаемый и известный человек Вашингтон общался с самыми богатыми и знаменитыми политиками своего времени. Случай, о котором я хочу вам рассказать, произошел вскоре после того, как профессор Вашингтон вступил в должность президента Института Тоскиги в Алабаме. Однажды он шел по респектабельному району города, и вдруг его остановила богатая белая женщина. Она не знала знаменитого профессора в лицо и спросила, не согласится ли он за несколько долларов нарубить ей дров. Поскольку в настоящий момент у профессора никаких дел не было, он улыбнулся, закатал рукава и выполнил ее просьбу. Закончив рубить дрова, он внес поленья в дом и сложил их возле камина. И тут маленькая девочка, сидевшая возле камина, дочь богатой белой женщины, узнала работника. Когда Вашингтон ушел, она рассказала матери, кого та наняла для рубки дров. На следующее утро смущенная женщина пришла в институт к профессору Вашингтону и долго извинялась. «Все в порядке, мадам», вежливо ответил профессор. «Физический труд пошел мне только на пользу. Кроме того, всегда приятно оказать услугу друзьям». Женщина пожала Вашингтону руку и заверила его в том, что всегда будет считать его своим другом. Впоследствии она убедила своих богатых знакомых присоединиться к ней в финансировании института Тоскиге. Им удалось собрать несколько тысяч долларов. Вашингтон проявил вежливость в отношении этой женщины, поскольку отнесся к ней как к другу и не увидел в ее просьбе ничего оскорбительного. «Живя в соответствии с подобной внутренней свободой, мы обязательно заметим, какое огромное влияние на жизнь» оказывают даже самые мелкие проявления вежливости. Какими были бы ваши отношения, если бы вы относились к каждому человеку как к потенциальному другу, проявляли вежливость на дороге, в телефонном разговоре, во время путешествий и просто при общении с соседями? С благодарностью принимали доброту и щедрость других людей. Разговаривали вежливо со всеми, даже с теми, с кем вы не согласны. Научились вежливости в отношении самых близких и дорогих вам людей. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Случалось ли на прошлой неделе чтобы кто-то грубо или невежливо с вами обошелся. Если да, то какова была ваша реакция? Второй. Было ли такое, чтобы вежливость другого человека изменила ваше настроение? Третий. Вспомните, когда на прошлой неделе вы невежливо общались с другим человеком. Что можно было сделать, чтобы в той ситуации проявить вежливость? Можно ли извиниться перед этим человеком? Четвертый. Когда вы чаще всего бываете невежливым? В машине, в телефонном разговоре, на работе, в конце дня, при общении с членами семьи? Почему это происходит? Пятый. Какова типичная для вас реакция на несогласие с вашей точкой зрения? Шестой. Каким правилам вежливости вас учили в детстве? Полезные советы 1. Согласны ли вы со следующими пятью утверждениями? А. Все люди ценны по-своему. Б. Со всеми можно построить позитивные отношения. В. Каждый ведет свою борьбу. Г. Всем нужна любовь. Д. Вежливость обогащает каждого из нас. Запишите эти утверждения на небольших карточках. А теперь вспомните человека, с которым вы постоянно общаетесь, но которого трудно любить. Подставьте на карточке его имя и вспоминайте их, когда будете общаться с этим человеком. Второй совет. Попробуйте на этой неделе поговорить с человеком, которого вы знаете не очень хорошо. Это может быть коллега, кто-нибудь из живущих по соседству или человек, с которым вы встретитесь в деловой обстановке. Умение начинать разговор – важный шаг во владении основами вежливости. Третий совет. Если вы живете с родителями, детьми, супругом или соседом, Составьте список правил вежливости, которых следует придерживаться в домашней обстановке.